Четвертое. Отец и дядя уехали в город. У них начался новый ремонт, и они планировали вернуться не раньше, чем через месяц. Всегда грустно было, когда отец с дядей уезжали. Гриша хотел пойти погулять и осмотреть деревню, но третий день не мог оторваться от телевизора и смотрел передачу про обитателей Амазонки, когда в дверь заколотили. Во дворе громко разговаривали люди. — Овчарка, это ваша породистая? Вы говорили, умная она. След взять сможет? Мужики в лесу ищут, кричат, не отзывается она. Какая-то женщина громко рыдала, другая также громко ее утешала. Гриша выглянул в окно. Во дворе стояли несколько человек на крыльце тетя. Люди говорили наперебой. Мальчик уловил суть. Родители пошли за грибами в лес с маленькой дочкой, отвернулись на секунду, а ее нет. «Помочь?» — крикнул он. «Я разберусь, последи за Танечкой!» — крикнула в ответ тетя и ушла с соседями вниз по улице. А Гриша перенес сестру в комнату с телевизором, положил на ковер и продолжил смотреть передачу. Все-таки Карельские реки были бы гораздо интереснее, если бы в них водились крокодилы и пираньи. А лесам не хватало анаконт и обезьян. С другой стороны, амазонские кабаны были ни о чем. Мелкие какие-то, суетливые. Куда им до наших карельских? Видимо, идеального леса все же не существует. Крокодил подкрадывался к анаконде, отдыхающей на камне. Гриша затаил дыхание, когда вернулась тетя и возмутилась, что Танечка жует тапок. — Девочку нашли? — спросил Гриша. — Да, нашли. Маленькая совсем потерялась в лесу, так перепугалась, во враг забралась, спряталась, плакала бедная. Родители хороши, конечно, такого маленького ребенка зачем за грибами тащить? Меня вытаскали. А ты у нас не терялся. Ты весь день будешь телевизор смотреть или, может, пойдешь погуляешь? Там настоящее лето, между прочим, теплынь такая. Да смотрю и пойду. А ты когда-нибудь видела Амазонку? не А, а Крокодилов? — В зоопарке только. — А почему я в зоопарке не видел? — Мы были в зоопарке, в котором нет крокодилов. — А а когда-нибудь сходим в зоопарк, в котором крокодилы есть. Передача закончилась, и Гриша пошел гулять. Чтобы попасть в лес, нужно было дойти до конца улицы и пересечь речку Шиелу по самодельному мосту из трех толстых бревен, обмотанных веревкой. Река была такой узкой, что больше напоминало ручей. Подумав, Гриша разбежался и прыгнул, немного не рассчитав силу толчка, и скользнул ногой на другом берегу, но все-таки удержался на ногах. Послышались аплодисменты. Он обернулся. Метрах в двадцати от моста на камнях сидели девочка и три мальчика. Девочка закончила аплодировать — и помахала рукой. Он поднял руку в ответ и пошел в лес. От моста уходила широкая тропа. Сначала он шел по ней, но минут через десять свернул и пошел в чащу по мягкому мху. Запаха деревни сюда уже не доносилось. Лес привычно пах хвоей и смолой. Может, они с отцом и тут построят шалаш? Когда он был маленький, они с отцом построили простой треугольный шалаш, собранный из плотных обточенных кольев, обитый снаружи высушенным мхом и корой. В полный рост там стоять было неудобно, даже мальчику, но сидеть внутри могли одновременно хоть трое. Правда, Гриша обычно сидел один. Только иногда к нему присоединялась тетя или мама. Волк отказывался заходить внутрь не любил замкнутые пространства и лежал снаружи, поперек входа в вигвам, периодически засовывая огромную голову внутрь и вопросительно глядя на Гришу, мол, осталось ли у тебя что поесть, сойдет и твое дурацкое печенье. В шалаше на полу лежал полиэтилен, а поверх него старое одеяло и несколько подушек. Мальчик шел по лесу, вслушиваясь в шелест веток, И переклички певчих птиц. Он был достаточно взрослым, чтобы построить новый шалаш в одиночку, но все-таки с отцом строить веселее. Если бы отец вернулся хоть на неделю, они бы вместе построили шалаш. Гриша вздохнул и пошел обратно. Он уже подходил к тропе, когда услышал хруст веток в 20 метрах слева от него. Спиной к нему стояла и растерянно озиралась девочка. Гриша сделал несколько шагов по направлению к ней, намеренно наступив на сухую ветку. Девочка вздрогнула, вскрикнула, обернулась. — Вот ты где! Ты чего по лесу ходишь один? А чего к нам не подошел? Я ж тебе махала! Гриша пожал плечами. — Ты с тропы, что ли, сошел и в лес один пошел? — Ты что? Ты заблудишься? Это желез! Здесь заблудиться можно в момент, а потом попробуй выйти обратно. Слышал, как сегодня девочку здесь искали. Она размахивала руками и тараторила, прям как тетя. Танечка говорить пока не умела, но уже любила издавать звуки и махать руками. Может, все девчонки такие, задумался Гриша. Хотя бабушка совсем не такая. Она наоборот, не любит говорить, особенно с незнакомыми. С другой стороны, она уже старая. Может, когда она была девчонкой, она тоже такой была. «Все думают, что не заблудится. продолжала девчонка, будто он с ней спорил, хотя он молчал. «Потом сворачивают с тропинки и исчезают, исчезвищи. Знаешь, сколько таких случаев? Каждый год кто-то пропадает. Всей деревней можно человека искать и не найти. Или найти уже мертвого. В прошлом году две бабки из соседней деревни в лес ушли, и все. Потом одну нашли, но мертвую на части разорванную». Вторую вообще не нашли. А позапрошлым году дед с бабкой потерялись. Бабка вышла, а дед так и остался где-то в лесу. Так ты чё, к нам не подошел? Я ж махала. Зачем? Познакомиться? А ты зачем за мной пошла? Хотела сказать, чтобы ты не ходил в лес один. Ребята пошли к деревне. Девочку звали Анкой. Не Аней. Это разные имена. Анка — персидское имя, Аня — русское. Она была из Москвы. В деревне жила ее бабушка. Каждое лето мама привозила Анку к бабушке в гости. Иногда на два месяца, иногда на все лето. Девочка уже сбилась со счета, сколько раз она была в деревне. Знала здесь все. И глубокое холодное озеро в километре от деревни, в котором можно было купаться, и заброшенную деревню Шижню в паре километров, и город в часе езды — с торговым центром и кинотеатром. Конечно, не таким большим, как в Москве, но тоже большим. В Москве девочка ходила в школу. В этом году она закончила третий класс и в сентябре пойдет уже в корпус с большими ребятами. В деревне у Анки было трое друзей. Кир, он был постарше и жил в доме напротив Гриши с бабушкой и родителями, и братья Назаровы. Они жили в пяти домах вниз по улице от дома Гриши. Ни о чем из этого Гриша не спрашивал. Девочка рассказала все сама. Мальчик рассказал, откуда они с семьей приехали, повторив слова, которые взрослые говорили соседям. Сказал, что в той деревне было все так же, как и в этой, ничего особенного, улицы, река, лес, дома, магазин, озеро. Ошибся он только один раз, когда Анка спросила, что у него за большая собака. «Это волк». Брякнул Гриша, тут же об этом пожалел и добавил «То есть овчарка, похожая на волка? Специальная порода такая, в кино снимается». «В кино? В каком? Ну, конкретно мой волк, то есть овчарка, ни в каком, но вообще такие овчарки в кино снимаются». «А как его зовут? Волк? Потому что похож очень. А он не кусается?» Но он не любит, когда его трогают, зарычать может, огрызнуться, но не укусит никогда. Когда маленький был, очень больно кусался, у меня даже шрам остался. Вот, еще на ноге есть шрам. А потом вырос и перестал. Кир и братья Назаровы все еще сидели на камнях недалеко от моста. Гриша с Анкой пошли к ним.